Глава 30. Стоя под душем, я пытаюсь смыть водой, которая мягкими струйками обтекает моё тело, то бедствие, что угрожает моей семейной жизни. Смотрю на капли, оседающие на стеклянной стенке, и жалею, что не могу быть такой же, ни от кого не зависящей, безветной капелькой воды. Я вглядываюсь в одну, а потом смахиваю её рукой. Всё, нет её, исчезла. Вот такие мысли и прогнали моего мужа. Пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Я встряхиваю руки и морщусь от боли в разбитом предплечье. Доминик уехал к своим родителям и забрал с собой нашу дочь. Я осталась одна в этом доме, который превратился в самодельную крепость, в тюрьму. Подняв голову к душу, закрываю глаза и стою не двигаясь. Не знаю, сколько я так стою. В конечном итоге мои мысли проясняются, и уныние уступает место хоть и слабой, но решимости. Кран скрипит, когда я поворачиваю его, выключая воду. Открываю дверцу и выхожу на коврик. На тыльной стороне двери висит влажное полотенце. Я вытираюсь им, осторожно промокая синевато-багровые синяки, потом иду в спальню и надеваю хлопчатобумажный халат, достаточно свободный, чтобы не раздражать повреждённую кожу. Внизу снова пью воду, чтобы вывести всю отраву из своего организма. Я уже вылила в раковину сцеженное молоко. Но я не знаю, сколько ещё понадобится сцеживаться, чтобы не подвергать риску Дейзи. Мысли о дочери причиняют мне физическую боль. Плачет ли она без меня? Скучает ли по своей маме? Мне страшно представить, что Доминик рассказал Джеффу и Одри. Они всегда баловали сына и сейчас наверняка примут его сторону, не задавая никаких вопросов. Я хорошо лажу с ними. Я люблю их, конечно, люблю. Только Доминик всё равно остаётся их сыном. И в таких ситуациях, как сейчас, они с готовностью поверят ему, а не мне. В этом я абсолютно уверена. Наливаю ещё один стакан воды и иду в гостиную. На диване мне не сидится. Уже больно и неспокойно на душе. Поэтому я подхожу к окну и смотрю на наш тихий анклав. Сегодня воскресенье, так что рабочих на стройке нет. Я перевожу взгляд на дом Мэл, гадая, оправится ли наша дружба после всего случившегося. Почему она послала сообщение Доминику, а не мне? Наверное, она всё ещё обижена из-за денег. Я вздыхаю. Вероятно, я была слишком категоричной, слишком резкой. Вероятно, мне следовало бы давать ей взаймы с большим великодушием и не предъявлять никаких требований, ведь по сути, она почти член семьи. Однако сейчас я не могу размышлять об этом. Меня беспокоят другие, более важные проблемы. Например, что будет с моим браком? когда Доминик привезёт Дейзи. Забавно, но без Дейзи я не ощущаю настоятельной потребности проверять замки. Зачем? Может, это и хорошо, что она у родителей Доминика. Там ей безопаснее. Хотя дом Джеффа и Одри всего в 5 минутах езды. Мартин не знает, где они живут. Замечаю, что машины соседа нет на площадке. Моё сердце сжимается от страха, когда я понимаю, что это значит. Мартин уехал. Но когда он уехал и когда вернётся? Я не знаю ответов на эти вопросы. А это означает, что он может вернуться в любой момент. Решусь ли я на то, что нужно обязательно сделать? Разве сейчас, когда Дейзи нет в доме, не идеально ли шанс? Только я ещё не чувствую себя полностью нормальной. Мои мысли разбегаются во все стороны. Но одно я знаю наверняка: не успокоюсь, пока не выясню, кто или что находится в подвале у Мартина. Мне надо доказать самой себе, что я не повредилась в рассудке, что у соседа действительно что-то происходит. А ещё, если уж совсем на чистоту. У меня есть настоятельная потребность доказать Доминику, что он ошибался, и сказать: "Я же тебе говорила". Беру с дивана свою сумочку с длинным наплечным ремешком и кладу в неё мобильный. Решаю выйти из дома через задний ход, на тот случай, если кто-то из соседей выглянет в окно. Открываю дверь Выхожу наружу и оглядываю сад и поля за забором. Вокруг полное спокойствие, никого и ничего, кроме пожухлой травы, деревьев и неба. Я передвигаю тяжёлый деревянный стол с плиток под тёно траву, а потом тащу его к забору, разделяющему наши с Мартином участки. От ножек на лужайке остаются две полоски голой земли. Я снова нервно оглядываюсь по сторонам, но пока меня скрывает мой дом. Паркфилды могут заметить меня только если по поясу высунуться в окно. Бок болит, но я не обращаю на это внимания. То, что я делаю, гораздо важнее любого физического дискомфорта. Забираюсь на стол и, стоя на четвереньках, заглядываю через забор. Сад Мартина кажется пустым. Прислушиваюсь, не раздается ли звук мотора и не хлопнет ли дверь. Пока все тихо. Итак, я у точки невозврата. Готова приступить к закону. Осторожно хватаюсь за забор и покачиваю его туда-сюда, проверяя, насколько он надежен. С нашей стороны он серый и выцветший, а со стороны Мартина покрыт защитным составом. Дрожа всем телом, перекидываю через верх сначала одну ногу, потом другую и спрыгиваю в сад. Мне требуется огромное усилие, чтобы не заплакать и не вскрикнуть от боли в правом бедре. На глаза наворачиваются слезы, и я несколько секунд стою в ожидании, когда боль утихнет. Однако время не на моей стороне. Мартин может вернуться в любой момент. Оглядываю задний фасад его дома, но открытых окон не вижу, поэтому прохожу к той стороне, где есть два окна с матовым стеклом. Оба закрыты. Передо мной выбор — либо вернуться домой и забыть обо всем, либо вломиться в дом Мартина. Я зашла слишком далеко, так что отступать мне некуда. Все окна в доме Мартина с двойным остеклением, поэтому разбить стекла мне будет трудно. Зато задняя дверь с одним стеклом. Его можно было бы разбить большим камнем и потом проверить, есть ли ключ у двери. Оглядываю сад в поисках подходящего предмета. У своих ног вижу маленькую металлическую лопатку в садовом ведре. Я беру её. Ручка у лопатки цельнометаллическая. Одного удара ею по стеклу будет достаточно, чтобы разбить его. Я вдруг обнаруживаю, что до крови искусала свою нижнюю губу. Подкрадываясь к задней двери, И на всякий случай дёргору ручку. К моей радости, дверь оказывается незапертой. А то изумление едва не ранело лопатку. Неужели Мартин уехал, не заперев заднюю дверь? Маловероятно. Означает ли это, что он дома, несмотря на то, что машины нет? Я хлопаю. Что мне делать? Что делать? А-у, произношу я в открытую дверь. Если Мартин здесь, я скажу, что кто-то бродил вокруг его дома, и я решила проверить. Потом я принесу извинения и уберусь отсюда. Ау! Уже громче повторяю я и прохожу на кухню. Мартин, ничего, ни шороха, ни стука. Ладно, я уже в доме. Кладу лопатку на кухонный стол и иду в коридор. В нос ударяет запах освежителя. Миную дверь в подвал и подхожу к лестнице. Смотрю вверх, уверенная, что разгневанный Мартин стоит на площадке. Но там пусто и темно. Заставляю себя ещё раз крикнуть Аум и замираю. Ничего. Прежде чем спускаться в подвал, заглядываю в гостиную. В завешенной гардины окно видно, что машины на площадке нет. Отлично. Возвращаюсь к двери в подвал и, набрав в грудь побольше воздуха, распахиваю её. Что я рассчитываю там найти? Щёлку выключателем на стене, и свет заливает новенькую деревянную лестницу. Внизу ещё одна дверь с торчащим из замка ключом. Что за той дверью и зачем её нужно запирать? Я поважу плечами. Пальцы дрожат. Я проверяю, на месте ли моя сумка, в ней телефон на тот случай, если понадобится звонить в полицию. Всё, больше нельзя оттягивать. Пора идти вниз. От страха у меня начинает шуметь в ушах, когда я ставлю ногу на первую ступеньку. На середине пути оглядываюсь и прислушиваюсь, не раздадутся ли шаги наверху. Но слышу только собственное дыхание усиленной тесным пространством. Преодолеваю последние ступеньки и оказываюсь перед ничем не примечательной, облицованной шпоном дверью. Несмотря на то, что воздух здесь прохладнее, я всё равно обливаюсь потом и задыхаюсь. Мне кажется, что стены вот-вот сомкнутся -вот надо мной. Здесь внизу я уязвима. Кстати, а пройдёт ли здесь сигнал мобильного, если придётся звонить? Ключ не поворачивается, и я понимаю, что дверь не заперта. Поэтому просто нажимаю на ручку и толкаю створку. Кирсти, это ты? я вскрикиваю, как громом поражённая. За дверью стоит Мартин, на его лице озадаченное выражение. Что ты здесь делаешь? спрашивает он, и его губы раздвигаются в слабой улыбке.